656. Гуру Не раз можно было заметить, как напряженный труд, какой бы он ни был, приносит огненную радость и какой-то особый подъем. Это подъем творческих сил человека, нашедшего в труде утверждение огненного потенциала духа. Труд напряженный, труд творческий, труд самозабвенный Есть огненный путь эволюции Духа ко владению всеми огнями. Уже знаете, что трудится, и притом более напряженно, и в мире надземном? Труд — удел человека, но огненный труд — его счастье и радость. Сокровище энергии наполняется в трудах. Если хотите наполнить кристаллы огня и центры заставить светиться, трудитесь. Тайна труда озаренного заключается в том, что он вводит человека во владение тем наследством и теми космическими дарами, которые уготованы ему эволюции. Думают достичь упражнениями и дыханием, но без труда, насыщенного напряженного, все это ничто. В труде скрыты плоды всех достижений. Труд творческий есть уявление в жизни. горящих огней. Напряженный труд приветствуется, труд без конца везде, во всех мирах. Мы трудимся мыслью, отдых лишь временен был для накопления сил. К труду зовем и вас, с нами идущих, а тайне труда следует крепко подумать.